Программы с чтением слух, с выкрикиванием лозунгов, с шагом на месте под барабанный бой, под звук трубы, с построением пирамид, с коллективными переплясами, изображающими выплавку стали, бег паровоза, сбор небывалого урожая. Да все в темпе, в темпе, выше, дальше, вперед, до полной победы коммунизма».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 Обжитую с пенерского возраста сцену районного дома культуры, где на разных парадных торжествах степа с младенческих лет еще кричала: Будь готов, всегда готов! Пришлось отставить. В этом же доме культуры она какое-то время работала за вхозом. Но разве эта работа? Где тут творческое начало, вдохновение, гром оваций?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 И хитрая ж отпетая баба все толдычила героической труженице на ниве культуры. С эдакой грамотой, с эдакими достижениями тебе, Степа, фатеру надо просить. Заслуженному человеку жить в бараке не полагается. И прозрачный намек догонку. Дома в леспромхозе сдают о две половины. В одной половине — кухня комната, в другой кухня и комната. Так ты бы просила для себя и для нас. Нам, Фели, как родной, мы бы его доглядывали. Степа попросила, и от удивления не иначе. Никогда ж ничего ни у кого она не просила. Домик ей и семейству блажных решили Может, еще и потому вы решили что сам блажных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 а рядом погреб. Само собой и огород появился. Как же без огорода крестьянской семье? В общем, живи и не тужи. Степа подивилась живучести приспособляемости кулацкого отродья и совсем, считай, забыла, что у нее есть сын. Феля же о матери никогда не забывал. Тайно любил ее, гордился ею.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 премии получал от профсоюза лесной промышленности, случалось, и от партийных органов кое-что отламывалось. Расширялся леспромхоз, богатела культура. На дальние участки все везли и везли народ под конвоем и без конвоя. Вместе с Новоявлинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашенными крестами, и просто холмиками безо всяких знаков. Быстро холм мхом, брусничником широкий погост, зияющий дырами изнутри обвалившихся могил, местами уже проткнутые кустарниками, спешно зарастающие сосенками, елками-пихтами. Феля с ребятишками блажных ходил в лес по грибы, ягоды, боязливо огибая кладбище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 что парень уж непременно в художники выйдет. Альбов комиссары, ежели в маму удастся, башковитай! Подумав, решала. Может, и в богомольцы, может, вину-то человечью перед Богом ему вот и суждено отмолить. В комиссары Феля не вышел. Не столь башковит получился. В богомольцы ему и выйти негде было». Но писать плакаты, вывески, картины в Леспромхозовском доме культуры умел с малых лет, помогая матери в ее агитационно-массовой работе. А дому блаженных, каким-никаким заработком, пожалуй, в художники-оформители вышел бы. Да тут война! Провожая в армию Фелю, фекла блажных, заливая слезами громче всех баб причитала. «Да, Фелюшка, да родимый ты мой, да сохрани тебя, Господи, носки-то теплые взял ли, метрику, метрику-то, не надо метрику, а чё надо, скажи, скажи, ничего не пожалею, да пиши ты, пиши чаша. да не подставляй свою разумную головушку под всякую пулю, бы я могла бы, так за тебя бы на позиции пошла».